Юные короли Франциск болен, он постоянно болен. Какие уж тут дети, ни для кого не секрет, что юный король долго не протянет. Марии не хочется в это верить. И она, как дитя, прячется в материнский подол, стараясь не видеть страшного и очевидного. Если бы девушка действительно попыталась искать помощи у Екатерины, она бы ее получила. Но главный недостаток юной королевы – зазнайство. Сделал свое дело. Мария предпочла общаться сначала с Дианой де Пуатье, а потом полностью подчинилась Дегизам и постаралась подчинить им и своего юного влюбленного мужа. Екатерине приходилось лавировать между Дегизами и Антуаном де Бурбоном, которого она все же сумела перетянуть на свою сторону. Но все это было недолго. У Франциска за ухом снова появился большой нарыв. То и дело поднималась температура и мучили головные боли. Он почти все время проводил в постели. Мария страдала не меньше мужа, но жалела не столько его, сколько себя. Молодая красивая девушка вынуждена была часами просиживать возле больного супруга. Как же она ненавидела этот запах лекарств и книющего тела. Ни о каких супружеских обязанностях, не могло идти речи, но даже необходимость просто приходить в спальню к Франциску, вечно дышавшему открытым ртом и хлюпающему носом, становилась сущим наказанием. Ей так хотелось веселья, радости, хотелось мчаться на лошади во весь опор, танцевать, петь, слушать музыку и восторженные комплименты придворных поэтов. А вместо этого были примочки, капли, полумрак спальни больного человека, и невыносимо затхлый воздух из-за закрытых окон. Мало того, через полгода после страшного амбуаза из Шотландии пришло известие о смерти Марии Дегис. Мария Стюарт осталась сиротой. И все равно она не склонила голову к плечу свекрови, откровенно презирая ту за фамилию Медичи и за то терпение, которое Екатерина проявляла по отношению ко всем. Свет Одной единственной свечи не в силах разогнать полумрак. Но ей и не нужен яркий свет. Екатерина устала. Как же она устала бороться с судьбой? Много лет назад, показав ей будущее, Руджери объяснили, что попытаться что-то изменить нельзя. Во-первых, просто не получится. Потому что пришлось бы менять и чужие судьбы. А человек может изменить только свою собственную. А во-вторых, Если попытаться это сделать, будет только хуже. Она жила, зная, что будет, и пытаясь не вмешиваться. Нарожала детей, терпела выходки Дианы и измены Генриха, но неуклонно приближался тот день, когда судьба должна была нанести удар. Екатерина сделала все, чтобы предупредить. Она настаивала, просила, умоляла, вела себя просто смешно, но не бросилась под копыта лошади, и Генрих все же погиб. Причем ее попытка вмешаться привела только к более долгой агонии. Любимый муж умер, как и предсказывали. Теперь была очередь сына. Екатерина знала, что Франциску осталось совсем немного. Это понимали все. Но остальные только понимали, а она знала, сколько и как. И это было страшно. Немыслимо страшно знать, что твое дитя погибает, и ничего не делать. Но теперь мать знала, что любая попытка помешать судьбе в решающий момент приведет к продлению агонии. Франциск II умирал от свища за ухом. Врачи объявили, что его можно попытаться вскрыть. Надежды мало, но попробовать можно. «Да», — сказала Мария. «Нет», — сказала Екатерина. Я не позволю долбить голову своего сына, как колоду. Мария обиделась. Наверное, это выглядело ненормально. Мать отказывалась использовать последний шанс спасти сына, но она-то знала, что нельзя. Екатерина смотрела на Марию и понимала, что простой недруг превращается во врага. Ну как ей объяснить, что Франциск должен умереть и умрет, как бы его ни долбили его жизнь закончена. Он действительно умер. И теперь уже Мария Стюарт 40 дней сидела во всем белом в белой комнате, тоскуя по умершему мужу. Едва ли девушка действительно тосковала по мальчику, который ей давно надоел сначала своими объяснениями в любви, потом потугами стать мужем и постоянно своими болячками. Оставалось решить, что теперь делать с юной вдовой. Она сама вовсе не желала возвращаться в Шотландию. Эдинбург после блистательного Парижа и замков Луары казался не просто захолустьем, но и вообще ссылкой. Королева не желала возвращаться в свою страну. К тому же, ей явно благоволил следующий сын Екатерины Карл. Конечно, он на 8 лет моложе. Но ведь король Генрих был моложе своей фаворитки Дианы де Пуатье Вообще на 20 лет. И ничего. Вон как наставляли рога флорентейки В конце концов, не обязательно выходить замуж за Карла. Разве мало королей или наследников престола в Европе? Мария Стюарт решила выждать. Ее дядя де Гизе тоже не спешили. А вот Екатерине эта красотка была совсем ни к чему. Она видела, что и Карл влюблен. Погубила одного, берется за другого. Хорошо, что Карл совсем мал. Ему только 9 лет. Не то пришлось бы отбивать второго сына от этой красавицы. К юной вдове пришла побеседовать ее свекровь, королева-мать. Теперь уже бывшая свекровь. Присела рядом, осторожно тронула руку. Мария. Но не успела договорить, как вынуждена была замолчать. Невестка дернулась так, словно ее коснулась жабья лапа. Екатерина едва слышно усмехнулась, встала и больше рядом не садилась, и невестки не касалась. «Мария, я понимаю, ты переживаешь, страдаешь, но нужно взять себя в руки. У тебя есть страна, которая уже больше полугода без правителя. Пора бы браться за дело». Было понятно, какую страну Екатерина имеет в виду – Шотландию, но Мария сделала вид, что не понимает. Я полагала, что Франции управляют и без меня. Франции – да, но у тебя есть Шотландия. Народ должен знать свою правительницу. Как бы ты ни была молода, тебе не стоит отворачиваться от своей родины. Я не хочу в Шотландию. Дитя мое, разве мы можем делать только то, что хотим? И тогда Мария решилась – Сколько можно ходить вокруг да около? Мадам, мы с вашим сыном Карлом решили пожениться. Он давно твердил мне о своих чувствах. Как только закончится траур, этот вопрос будет решен. Кто это вам сказал? Моему сыну Карлу всего 9 лет, и жениться ему еще явно рано. Когда я решу женить своего сына, я найду ему невесту, поверьте, за этим дело не станет. Кроме того... Она наверняка будет моложе вас. Вам следует подумать о своем будущем. Но, полагаю, оно никак не будет связано с Францией и с моим сыном тем более. Лицо Марии покрылось красными пятнами. Она дышала так, словно промчалась много верст галопом. Ей только что влепили пощечину. И кто? Итальянская купчиха. А Екатерина больше не желала выслушивать эту девчонку, посягнувшую и на второго ее сына. Мария сделала все, чтобы как можно дольше задержаться во Франции. Она все надеялась либо на помощь дегизов, либо на сватовство еще какого-нибудь принца. Не случилось. Уже завел разговор о ее браке со своим сыном-наследником Карлосом испанский король Филипп. Это было тем более заманчиво, что там правила подруга их юности Елизавета Валуа.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 Неизвестно, что из слухов было правдой, а что действительно только слухами, но дыма без огня не бывает. Тем более потерявший голову Анри Данвиль всюду следовал за своей богиней. Екатерина вызвала для разговора отца молодого человека Конетабля Анде Монмаранси. Прошли те времена, когда она ненавидела канетабля за его участие в сводничестве между Генрихом и Дианой. Позже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 если уж она столь крепко выражается. Каннетабль пообещал еще раз строго поговорить со своим младшим сыном и удалился, видя, что разговоры о других насущных делах с Екатериной Медичи сейчас невозможны. Сколько не билась Мария, ей указали-таки путь в Шотландию. Не помогло даже обращение к Елизавете английской якобы за разрешением для следования по ее землям. Мария надеялась таким образом затянуть вопрос, а там, может, что и изменится. Не получилось. Екатерина постаралась выпроводить надоевшую ей невестку поскорее, правда, устроив ей роскошные проводы. Они должны быть не хуже встречи. — Почему, Ваше Величество? — Чтоб не вернулась, — фыркнула Екатерина, у которой хватало головной боли и без шотландской кобылки.